Глава двадцать пятая. «Драконья маска». Тропа снова повернула, петляя в зарослях, и неожиданно вывела к обрыву. Кроны сосен внизу, за ними чистейшая морская синева до самого края неба. Так высоко, что почти не слышен гул прибоя, только кружевная лента пены обвивает прибрежные скалы. Сахимоти сдвинул на затылок соломенную шапку, подставил лицо солнечным лучам и зажмурился. Порывистый ветер трепал края его одежды, но солнце пригревало нежно, клоня в сон. Какая тишина, проговорил он, не открывая глаз. Спокойная неспешность мироздания, которая никуда не торопится и всегда поспевает вовремя. С тех пор, как лет 500 назад я проходил по этой тропе, море и острова ничуть не изменились. Это так утешает. Давай посидим тут немного, везунчик. Отдохнем от человеческого муравейника, в который, по милости Кагеру, превратился в постоялый двор в репейниках. Опять ты куришь пьяную травку? Просил же, при мне не надо. Прости. Везунчик, он же бог удачи хирургии, отодвинулся на пару шагов, но трубку погасить и не подумал. Без нее я свалю здесь и больше не встану. Привал? Путешественники отошли к обочине и уселись на колоду, положенную тут неведомо кем для вдохновения путников, только что отделавших долгий подъём. В зарослях ежевики попискивали воробьи, звенели кузнечики, пахло нагретая солнцем пыль. К ней примешивался сладковатый аромат дыма из трубки везунчика. Оба безымянных бога были одеты как обычные, ничем не примечательные путники. Соломенные шапки, плащи, удобные сандалии, дорожные посохи. Сахимоти спрятал длинные седые волосы под повязкой и теперь своим бледным лицом и сдержанными манерами напоминал странствующего писа или лекаря. Хируки в своей одежде подручного плотника с нечёсанными светло-рыжими космами и затуманенной пьяной травкой глазами выглядел в точности тем, кем и являлся, то есть неродным беглым подмастерьем. За спинами у обоих висели лыковые короба с припасами. Сахимотти обращался со своим коробом так осторожно, словно тот был набит фарфором по самую крышку, вызывая неуемное любопытство везунчика. «Даже не думал, что Кагеру привезет из Осадаля столько народу», — продолжал Сахимотти. «Времени он в столице не терял, и это точно. Вчера в репейнике прибыл целый караван». Все эти музыканты, барабанщики, флитисты, мастера игры на коте со своими слугами-учениками, а еще танцоры, статисты, декораторы, носильщики. Как они там разместятся, ума не приложат. Все-таки до да чего приятно, что есть на кого свалить все эти организационные хлопоты, а самому втихомолку удрать. — Удрать это мы завсегда, — ухмыльнулся хирург и медленно выдыхая сладковатый дым. — Только зачем? В репенике как сейчас весело. Одно удовольствие наблюдать за музыкантами, как они важничают, и надуваются друг перед другом, асами, пытаются скрыть страх. Вдруг их игра тебе не понравится, и придётся с позором отправляться во свояси. Текучий мир смертных не менее приятен, чем твоё море и скалы, и при этом гораздо разнообразнее, ведь он обновляется ежечасно. Что ни день, то новые лица, свежие новости и сплетни из столицы. Кстати, слышал главную новость о пожаре у северной заставы? Чайный домик сгорел на уголье вместе с хозяйкой. И что интересно, на соседние дома не искренне перекинулось. Говорят, хозяйка его была ведьмой сводня. А ты знаешь, везунчик, что пьяная травка, которую ты все время куришь, «Медленно убивает в тебе божественное начало. Даже у смертных она пагубно влияет на внутреннее зрение. Что уж говорить о тебе? Она способна навсегда закрыть твоему духу доступ к вины и слоям мира». Хируки посмотрел на него хитрыми глазами. «Да, знаю. Но зачем тогда такому слабенькому богу, как я, в венных слоях мира слишком страшно?» «Здесь, в среднем мире, — Хируке обвел черенком трубки вид на море и острова, — как-то безопаснее, да и приятнее. Вот уже пятьсот лет я странствую по землям империи, и представь, средний мир мне до сих пор не надоел, даже, напротив, полюбился. И за все эти столетия тебя никто не распознал? Никто. Пока я курю эту славную травку, я невидимка». Это то, что ты получаешь взамен истинного зрения и своей высшей природы. Кури её от меня подальше. Хироки пожал плечами, пересел на дальний конец колоды, отвернулся и выпустил облачко дыма. Сахимоти хмурился, смотрел ему в спину. Ладно. Каждый уцелевший безымянный выкручивается как умеет. Цукиеми выродилась в морскую нечисть, а ты в простого смертного. Почему это выродился? возмутился хируки. Что за высокомерие? Я не считаю, что люди чем-то хуже богов. Известны случаи, когда смертные становились богами. Так почему бы богу не побыть человеком? Человеком, который 500 лет бродит по среднему миру? В чём твой источник силы, визунчик? Не в этом же вонючем зелье? Хируки захихикал и закашлялся, подавившись дымом. Неужели ты правда думаешь, что я тебе скажу Ты должен. Разве ты не проиграл спор? Я его выиграл, а ты обманул меня. По условиям спора не я, а ты должен был открыть правду. Спор проиграл ты. Почему? Разве я не одолел демонов? Нет. Ты убил шестерых, а их было семеро. Хироки смутился. Ты может и удачливый, но невнимательный, посмеиваясь, сказал Сахимоти. Там была росамаха, а она под чумок сбежала, и это очень скверно, потому что она видела в деле и тебя, и анука. Я, к счастью, выступить не успел. И что теперь? Всё пропало? Отнюдь нет. Обратил ли ты внимание, везунчик, что демоны на меня даже не глядели? Они пришли за ануком. Кроме того, они не предъявляли официального обвинения и даже не обмолвились о театре. Маскарас к негени не в счёт. И ни один из них так и не объявил, как положено в таких случаях, кто из небесных или адских иерархов его послал. Полагаю, демоны действовали как чьи-то наёмники. Подозреваю, что это личные дела Анука, хоть он и клянётся, что разделался со своими врагами столетия назад. Ты докулил свою мерзость. Тогда поднимайся, надевай шляпу и пошли. Сахимоти поднялся на ноги и аккуратно повесил на плечо маленький лёгкий короб. Внутри что-то таинственно зашуршало. "Далеко ли ещё до Хиллы? К завтрашнему полудню придём", проворчал Визунчик, выколачивая трубку. "И зачем, скажи на милость тебе, сдалась эта Хилла? Почему из всех деревень искусников тебе нужна именно она?" "Вот та самая деревня, куда ты просил тебя привести". хируки показал посохом на россыпь двухскатных соломенных крыш, окружённых свежей зеленью садов. Путешественники стояли на невысоком холме возле межевого столба. Дальше дорога спускалась в раскистую долину, ещё окутанную розовой рассветной дымкой, где то мычали коровы, скрипел ворот колодца. Лёгкий ветерок донёс до путешественников запахи свежей стружки и застывающего лака. С незапамятной древности вокруг столицы Кирима кольцом выстроились знаменитые деревни искусников. Всего их было 5. Каждая деревня славилась своим тайным промыслом, в котором ей не было равных во всей империи. В первой из поколения в поколение передавался секрет изготовления лучших в мире точильных камней. Во второй ткали узорчатую ткань в удивительном стиле "Тысяча осенних рисовых ростков". В третьей столетии приline превзойдённые верши для рыбы. Четвёртые лепили забавные глиняные фигурки, их называли мусуби и считали амулетами на счастье. Последняя, пятая, звалась хилла. "Забредал я сюда лет 300 назад", продолжал Хироки. "Прославленная хилла, где из покон веков живут лучшие в империи резчики по дереву. Родина знаменитой расписной деревянной посуды". Зачем же тебе всё-таки сюда надо? Сахимоти Пабык на вению не ответил. Он внимательно изучал деревню, глядя вдаль из подсложенной козырьком ладони. Подумать только, этому поселению больше 500 лет. Замки, города, целые царства погибли, а промысловая деревенька всё живёт и ничего и не делается. Да, она почти не изменилась, кивнул Хируки. Здешний народ удивительно привержен традициям. Мне иногда кажется, что время здесь заблудилось и бродит кругами в этом уютном розовом тумане. Вблизи Хила оказалось совсем не похоже на обычную деревню. Просторные дома, приподнятые над землёй на сваях, напоминали городские усадьбы. Улицы были чистые, словно в лучших кварталах Ассадаля. Ничего удивительного. Каждый мастер старался перещеголять соседа и пустить пыль в глаза столичным скупщикам, оптовикам. В Хиле не было рынка. Каждый ремесленник продавал свои изделия сам. Возле забора на подставках, в специальных многоярусных стойках, а то и просто на траве рядами были выставлены кувшины, чаны, кадушки, миски, коробки, лари, складные столики, гребни, резные игрушки. Здесь не жалели ярких красок: сочный красный, сияющий зелёный, небесно-синий, кромешно чёрный. Лакированное утварь сияла на солнце так, что на неё больно было смотреть. Точно такие же изделия, только ещё не готовые, рядами стояли во дворах на просушку. Из каждого дома доносилось жужжание токарного станка и резвонкие удары топора, раскалывающие плашки заготовок, или густая и липкая бульканье лака в котлах. Запах свежего дерева смешался с причудливой вонью минеральных и растительных красок. Взгляни на эти узоры. Вполголоса заметил сахимоти, проходя мимо очередной усадьбы-мастерской. Каждый из них сложный магический символ, недействующий и нечитаемый, разумеется. Столетия за столетием здешние мастера воспроизводят их, не понимая смысла. Вот, к примеру, расписной ларец просит благословения богов, которые давно ушли из этого мира. Хотя о чём я? Ведь ты, как и любой смертный, не можешь их прочитать. Издержки пьяной травки, а? Прочитать не могу, буркнул Хироки. Зато вижу, что мастер, который расписывал ларец, думал только о деньгах, которые за него получат. Он работал не сердцем, ни даже не головой, а одними привычными руками. Даже если бы он понимал значение узора, благословения богов он всё равно бы не дождался. Сахимотики внз с довольным видом. Вот для этого я тебя с собой и взял. Раз ты так хорошо читаешь в душах смертных, то мне понадобится твоя помощь. Найди мне здесь лучшего из мастеров, такого, у которого есть не только голова и руки, но и душа. Такого, у которого бы Ожил бы магический узор, даже если бы он не понимал его смысла. Хируки пристально посмотрел на него. А ты знаешь, что будет дальше с тем человеком, у которого узор оживает? Или тебя это не интересует? Ты не хуже меня знаешь, что это невозможно. Я выразился аллегорически. Найди мне лучшего мастера. Вот, к примеру, этот. Бывшие боги медленно пошли вдоль улицы. Дом следовал за домом, и возле каждого красовались выставлены на продажу образцы изделий. Хируки поначалу выбирал неохотно, но вскоре увлёкся и пошёл во вкус. Иногда ему хватало одного поверхностного взгляда, иногда он останавливался и долго вертел утвір в руках. Здесь рисунок точен, но краски так тусклы, как будто их смешивали осенним вечером. А в этом расписном бочонке чувствуется нетерпение. Вон, линии так и пляшут, словно хотят убежать с крышки в ближайший кабак. Ого! Сколько посуды у этих ворот! Да только ее резали и расписывали под мастерье, а хозяин лишь ставил подпись. Если так будут поступать все, славе хило быстро придет конец. А вот тут... О, взгляни, Сахимоти! Вот то, что нам надо: твёрдая рука, сильные линии и живые цвета. И что ни узор, то отступление от канона, добавил Сахимоти. Не знаю, к добру это или к худу. Что ж, давай зайдём. Мастер оказался старше, чем они предполагали, почти старик, худой и малорослый, с суровым морщинистым лицом и внимательными глазами. Волосы он на крестьянский манер остриг кружком, зато усы отпустил до самой груди. Руки и одежда мастера были густо покрыты застарелыми и свежими пятнами краски, и даже усам досталось. Один был красный, другой зелёный. Звали его громким именем Крапчатый карась 18-й. Покупателей он встретил довольно равнодушно. "Я в розницу не торгую", сказал он, выходя на крыльцо. Это посуда, что у изгороди развешана, уже продана оптовику. Ежели хотите, можете оставить заказ. Именно за этим мы и пришли. Тогда заходите. 2/3 обширного дома занимала мастерская. Повсюду неустойчивыми башнями громоздили золотистые заготовки, на полу хрустела стружка. Сахимотью прошёл к верстаку, снял с плеча короб и достал оттуда нечто плоское, тщательно упакованное в много слоев бумаги и ветоши. Развернув бумагу, он выложил на столешницу деревянную маску. Маска изображала лицо прекрасной девушки. Белый с тонким розоватым отливом лак покрылся густой сеткой трещинок, но очертания высокого лба и по-детски округлых щек были так мягкие и изящные, что захватывало дух. Пухлые губы маски были раздвинуты в полуулыбке, которая могла означать все, что угодно. В миндалевидных глазницах пряталась темнота. «Ух ты!» — выпалил Хирукин, нагибаясь над столом. «Так ведь это маска безупречной красавицы!» «Настоящая древнекеримская работа!» — хрипло воскликнул крапчатый карась, отпихивая везунчика. «Где вы ее украли?» «Еще чего украли!» «Она принадлежит хозяину театра, в котором мы служим». А, так это тот балаган на проклятой горе Урепейников, о котором болтают все подряд. Сахимотики внул. Наш хозяин желает, чтобы вы изготовили ещё три маски по образцу этой. Мастер благоговейно взял маску красавицы и поднёс её к свету. Хозяин желает, передразнил он. Вы хоть знаете не учи, что таких масок во всём Кириме осталось не больше десятка? что за такую маску знающий человек повозку серебра отдаст, а вы для балагана ее приспособить хотите. Шедевр древности с зеваком на потеху. Думается, мне в древности его и использовали для балаганных представлений. Болтаете то, что и сами не понимаете, — проворчал мастер, самозабвенно любуясь маской. — Вся эта мода на старину — самое, что ни на есть кощунство. Прежде люди были другие, богам угождали, а нынче лишь бы развлекаться. Вот маска эта, не бось храму украшала, а вы её в балаган. Тфу. Так вы отказываетесь от заказа? Нет, чего вы взяли? В таком случае слушайте. Нам нужны ещё три маски, выполненные в том же стиле: юноша, старик и морской царь-дракон. Юноша рыбак, простолюдин. Старик что-то вроде обычного отшельника. Дракон, ну, должен выглядеть как обычный дракон. Хех, обычный, новые пошутили. Сроки какие? Как можно скорее. Желательно сделать маски сегодня, самое позднее завтра. Мы торопимся. Да вы издеваетесь. Три резные расписные маски в натуральную величину за день? Ой, да видел я, как работают здешние мастера. не выдержал визончик. Столичным купцам цену набивай. В технике, не отрывая кисти, роспись занимает столько времени, сколько потребуется, чтобы чихнуть и сказать на здоровьечко. А резьба? Мы же не просим вас сделать такую же маску, подхватил Сахимоти. Попроще, погрубее. Главное, чтобы издалека смотрелась хорошо. Лакировать не обязательно. Мы же понимаем, что ваш профиль к рынки да бачонки. Крапчатый карась надменно выпрямился. «Старца и рыбака я вам хоть сейчас вырежу. С морским царем же будет посложнее. Откуда мне знать, как выглядит дракон?» «Вы уж постарайтесь», — вкратчиво сказал Сахимоти. «Кто, как не вы, способен изобразить невиданное? Думаете, почему мы обратились именно к вам?» «Да уж ясно, почему», — довольно ухмыльнулся мастер. Я один в хиле режу и расписываю по-своему. Прочие только вторят каноном. Попробовать можно, почему нет? Но такая срочная работа обойдется вам не дешево. Цену назначайте сами, — небрежно сказал Сахимоти. Хм, — только и выдавил крапчатый карась. На дне его глаз загорелся огонек алчности. Хируки покосился на Сахимоти и сокрушенно вздохнул. Под вечер, когда Сахимоти и Хируки вернулись в дом крапчатого карася, две маски были уже готовы. Личины старца и юноши сохли у южной стенки. Рядом топтался крапчатый карась, еще более мрачный и нелюбезный, чем утром. Прекрасно! Сахимоти взял в руки маску юноши. Именно то, что надо. Конопатый парнишка-рыбак, простодушный, но не без коварства. Кого-то он мне напоминает, а, везунчик? Старец тоже вполне достойный. Краска будет сохнуть до завтра, буркнул карась. Потом надо бы наотлакировать, а это дело не быстрое. Возвращайтесь через 3-4 дня с деньгами. Ладно, время стерпит. Пришлём кого-нибудь. А где царь-дракон? Ещё не доделал. Не вижу я его пока. Не представляю. Может, к завтрашнему утру что-нибудь намалюю. Сахимоти и Хироки переглянулись. Ну и куда нам податься на ночь глядя? Хотите, можете заночевать у меня, предложил карась. Я всё равно буду работать ночью в мастерской. Приглашение было принято. Карась предоставил гостям всю жилую половину дома, а сам зажёг светильник и удавился в мастерскую. Неожиданная любезность мастера насторожила Хироки. До поздней ночи к нему не шёл сон. Вся Хила уже давно спала, а бывший бог удачи все вертелся под одеялом на тростниковой циновке, вслушиваясь в шорок и шаги за стенкой, принюхиваясь и всматриваясь в темноту. — Эй, Сахимоти! — наконец не выдержав, прошептал он, пихнув в бок спящего соседа. — Я все думаю о Карасе. Он, кстати, тоже не спит. — Да, знаю, — неожиданно внятно ответил Сахимоти. — Должно быть, работает над маской дракона. Нет, он наварил яда. Мне знаком его запах. Очень хороший яд. Сдешние лакавары в минералах разбираются. Если этот яд налить в ухо спящему, он выест весь мозг, а снаружи будет совсем незаметно. Яд уже готов, и теперь крапчатый карась собирается с духом. Что же его поддвигло на такое страшное дело? спросил Сахимоти, словно бы и не удивлённый новостью. Загородное стремление уберечь шедевр от кощунства или банальная алчность. Карась и сам не понимает, то раздумывает, кому будет продавать маску, то благочестиво прикидывает, какую часть полученных за неё денег отдаст на храм какого-нибудь безымянного, а может и себе оставит. Слишком сильное искушение помутило его разум. Бедняга. Угарастела же его напороться на таких, как мы. — Ну, допустим, я ты учуял. А мысли? Только не говори, что прочитал. — Ох, да чего там читать? И так все ясно. Просто я хорошо разбираюсь в смертных. — Ага, он решился. — Тссс, молчи, он идет сюда. Что будем делать? Сахимоти, не вставая, что-то прошептал по-древнике римске. Шаги за стеной смолкли. Раздался глубокий вздох, вслед за ним сладкий зевок, звук падающего тела и наконец мирное похрапывание. Ты его усыпил? Сахимо тихо, холодно улыбаясь в темноте, продолжал тем же почти беззвучным шёпотом плести наговор. Похрапывание оборвалось. Спящий тревожно пошевелился, охнул, что-то неразборчиво забормотал во сне, потом застонал. Сначала тихо, потом громче. И вдруг из мастерской донёсся ужасный крик. Хруст разрываемой оконной бумаги сменился треском перегородок, а затем всё потонуло в оглушительном грохоте поваленных полок с заготовками. Хирукев вскочил на ноги. Что это? Что там случилось? Ничего особенного. Небольшое наказание. Суматоха в мастерской прекратилась не скоро. Но вот наконец грохот затих, всхлипывание и сопение умолкло, и в дом вернулась тишина. Спокойной ночи, Визунчик, пожелал Сахимоти, заворачиваясь в одеяло. Хироки, ничего не ответив, встал и через разгромленную мастерскую вышел во двор. Крябчатый карась обнаружился на крыльце. Он сидел съёжившись и жадно хлебал воду из ковша. "Что, не спится?" спросил его Хироки, присаживаясь рядом. Мастер вздрогнул так, что вода выплеснулась из ковша ему на штаны. Вот и мне не спится, как ни в чём не бывало, продолжал Хироки. Приятель мой уснул, а ты устроил такой тарорам, что весь сон прогнал. Кошмар приснился, да? Я вроде как на корабле по морю плыл, заговорил Карас глухим дрожащим голосом, как будто сон отпустил его ещё не полностью. Вдруг заштормило, Волны как горы, так и кидают корабль то вверх, то вниз. Вот-вот потонем. А тут глядь, дракон. То нырнёт, то выскочит, как будто ему до корабля и дела нет. Волны все злые о дракон играют, веселятся. В лапах у него пылающий мяч, вроде солнца в огненной бороде. И он этот мяч то подкинет, то поймает. Весело ему дракону. а море вокруг него бурлит, и корабль гибнет. И вот я упал в волны, и дракон меня увидел. Фух, как вспомню драконий взгляд, так нутро леденеет. Крапчатый карась снова вздрогнул. Хируки слушал с любопытством. — Надо же, не каждому такое привидится. Как дракон-то выглядел? Огромный, белый. Кишу я, словно лак блестит. Морда ужаснейша, зубастая, в рагу такую увидеть не пожелаю. А взгляд у него человеческий, словно из-под личины глядит. Проговорив последние слова, корач вдруг задумался и, кажется, перестал грожать. Эх, повезло тебе, С завистью сказал Хироки. Ничего себе, повезло. Конечно, повезло. Дракона собственными глазами увидел и в живых остался. Встреть ты его в море на самом деле. Эй, ты куда? Работать, донеслось со стороны мастерской, резать маску. Следующим утром на заре, когда сады и усадьбы Хил ещё дремали в розовом тумане, Сахимоти и Хируки уже шагали по безлюдной дороге в сторону побережья. В коробе с ахимоти, завёрнутые в тонкую рисовую бумагу, лежали три маски: старинная безупречная красавица, старец и юноша. Четвёртую маску царя дракона, везунчик осторожно нёс в руках, стараясь не смазать непросохшую еще краску. Время от времени он бросал взгляд на царя дракона и мысленно сочувствовал карасю, которому довелось увидеть такое чудовище, пусть даже во сне. Законченную маску Сахимоть обнаружил утром на верстаке. Рядом, уронив голову на руки, крепко спал мастер, судя по его безмятежному лицу, на этот раз без кошмаров. Бывшие боги оставили ему плату, забрали маски и тихонько ушли. Театр построен, произнёс Хируки, когда хила скрылась за холмом. Музыканты и статисты прибыли, костюмы доставлены, вот мы и маски раздобыли. Что дальше? Репетиции. потом премьера. И всё-таки зачем вам это надо? А если я тебе отвечу, ты признаешься, в чём твой настоящий источник силы? Хм. Спасибо не надо. Лучше я попробую догадаться сам. Знаешь, я тоже. И я, пожалуй, найду ответ раньше тебя. Когда ты ночью пошёл утешать карася, прекрасно зная, что он перед этим собирался тебя убить. Я не собирался его утешать. Ты его до полусмерти напугал, послав ему этот сон с драконом. А я помог ему от страха избавиться. Он выпустил его из себя и создал шедевр. Согласись, маски старика и юноши ничем не примечательны. Зато царь-дракон вышел ничуть не хуже безупречной красавицы. Не лукав перед самим собой. Ты его просто пожалел, сказал Сухимоте. помог ему забыть о баловстве пробудил лучшее в душе эта маска твоя заслуга не его ты принёс ему удачу но вырезал-то он её сам смертные сильные и слабые одновременно много им не надо только чуть-чуть поддержать в нужный миг это и есть удача чтобы почувствовать этот нужный миг надо очень хорошо знать смертных А чтобы узнать их поближе, желать им блага, надо их по-настоящему любить. Но они заслуживают блага. Сахимотив вспомнил слова Цукиеми: не взрачный, самый обычный парнишка, но в Артели его любят, и сказал торжествующе: Вот он твой источник, Хируки. Ты живёшь за счёт человеческой любви. Ну и что? Хируки с вызовом вскинул голову. Ты против? Нет, от чего же? Это довольно необычно. Большинство богов находят источник силы в человеческом страхе. Но подумай вот о чём. Сейчас тебя привычают просто как славного парня, а насколько больше любили бы как бога? Совершенно новый культ, мечтательно проговорил Сахимоти. Культ, основанный не на страхе, а на любви. Просто любите вашего бога. И он дарует вам удачу, счастье и вообще все, что пожелаете. Хируки нахмурился и отвернулся. — Не буду врать, что я об этом не мечтал, — сказал он, глядя себе под ноги. — Ты намекаешь, что можешь мне это дать, если я поддержу тебя в твоих замыслах? — Не намекаю, а говорю прямо. — Я тебе не верю, — страдальчески сказал Хируки. — Такие вещи нельзя получить в дар. может быть заслужить вот и послужи мне а за награды дело не станет хируки долго шёл молча обдумывая предложение бога дракона оно не было для него неожиданным уже давно едва прослушав о театре в священной роще и нанявшись из любопытства в плотничью артель он предчувствовал что его судьба связана с судьбой сахимоти теперь настал момент сделать выбор Можно уйти и ещё 500 лет бродить по дорогам среднего мира, покуривая пьяную травку, а можно рискнуть. Хюроки тряхнул головой, прогоняя сомнение, и весело сказал: "Видно, ты мне так и не расскажешь, зачем тебе этот театр. Придётся остаться и понаблюдать самому. Не понаблюдать, а поучаствовать. Мне нужен актёр-напарник". Думаю, Бог, который пятьсот лет успешно притворялся человеком, легко сможет вжиться в любую роль. А как ты объяснишь мое превращение из-под мастерья в актера-напарника? Ну, представим тебя как актера-конкурента, проникшего в артель, чтобы подсмотреть секреты моего мастерства. А я, предположим, тебя распознал и перекупил. Хируки засмеялся. Все так и было. Что ж... Пожалуй, я не против поучаствовать в твоей затее. Ещё бы ты был против, подумал Сахимоти. Теперь, когда со мной бок удачи, ничто не должно помешать спектаклю. У меня есть театр, есть маски, есть второй актёр. Осталось самое последнее и самое важное.